Глава седьмая Прошёл ещё один день. День, в котором всё было известно наперёд с самого утра. Пшеничная каша, холодная с ночи железа трактора, загонки поперёк клина, туда и обратно, туда и обратно. Поблёскивали лемеха над землей, землёй, отваливались от них пласты, трескались, и даже когда бабы закрывали глаза, виделись им все тот же клин, все тот же трактор. После памятной веселой ночи Нюрка совсем помрачнела. В раз сникла красивым лицом, и даже походка вроде изменилась. Ходила теперь шаркой с сапогами. Может, и не в раз все это случилось, может, было и раньше, незамеченные. Только теперь сильнее бросалось в глаза. «Да не изводи ты себя, так и до греха недалеко». «Потерпи, Нюра, потерпи!» «Не трожь меня, Серафима! Я теперь злая, как собака! Бойся меня! И не лезь!» Так и кончился, не начавшись этот разговор. Серафима потопталась еще возле плуга и полезла на трактор. Не знала она, что еще сказать Нюрке, какими словами утешить ее. Труба плюнула сизыми кольцами, и плуг снова ушел в землю. Мотор тянул плохо, а пахота пошла тяжелая, иногда колеса даже пробуксовывали, железные шипы продирали в серне глубокие боросты, пристало железо, изработала его земля. Серафина видела, как девки ее совсем обессилили, и все равно не давала даже махонькой передышки. Она боялась, что если будут пахать в полсилы, то потом все бросят, она сама бросит. Или сожжет к чертям этот ненавистный трактор, сунет в бак спичку и гори все синим огнем, а там будь что будет. Она встряхивала головой и еще аккуратнее вела колесник по твердому краю, слежала из-за летопашни. Спаханного становилось все больше, но даже и теперь, как ни крути, работа оставалась еще на целую неделю». Косяками уходили на юг журавли и утки. Казалось, что они бегут прочь с этой голодной земли, на которую надвигается длинная морозная зима с глубоким снегом и дикими метелями. Торопятся, машут и машут без крыльями, подгоняя себя тревожными голосами. Нюрка подняла голову и проводила взглядом очередной косяк. Он быстро растаял в небе. Не осталось следа. Она горько думала, что вот ее жизнь тоже так растает, и не будет следа ничегошеньки. Так для чего же тогда ходила по этой земле? Ведь было же ей какое-то предназначение. Неужели только и выпала вот эта тяжелая, без просвета, работа? Потряхивала плуг, и она крепче удерживалась за рычаг, поочередно переставляя затекшие от долгой неподвижности ноги. Лемиха отрезали пласты чуть слышным треском. Вернулся из деревни тятя. Он распряг у избушки лошадь, отдал Маруське мешок с харчами и завалил на телегу пустую бочку. Вдруг вспомнил и полез с кармана. — Письмо привез. хап, и готово. — Кому? Мне? Маруська даже присела от удивления. — Тебе, — сказали. — На, читай, военная. Маруська неуверенно взяла в руки треугольник. Адрес на нем был написан химическим карандашом. Буквы расплылись, и она поначалу не разобрала своей фамилии. А когда разобрала, поверила, что ей, убежала с письмом в избушку. Каким-то чутьем угадала она, от кого пришло это первое в ее жизни письмо». Ведь не зря же, не зря караулил он ее тогда на речке, не зря сунула она ему тайком платок на проводах. И пусть ничего не было сказано, Господи, да в этом ли дело? Вот оно, живое, настоящее письмо в руках, написанное соседом по улице Ильей Матушкиным, братом Серафима. «Здравствуй, Мария!» С фронтовым приветом к тебе, твой бывший сосед Илья Матушкин. Не удивляйся на это письмо. Все ребята с нашего отделения пишут невестам письма и имеют от них личные карточки. А так как я по-серьёзному с тобой поговорить не успел, то и пишу только теперь. Ты уже взрослая и понимаешь, что фронтовику нужно теплое слово, а также вышли мне свою карточку». «Ещё меня наградили медалью, и я вернулся из госпиталя в свою часть и продолжаю бить фашистов. А свою карточку я вышлю попозже, как только будет возможность на неё сфотографироваться». «Извини за короткое письмо. Бедно у нас с бумагой. И половину листка оторвал я на самокрутку. С низким поклоном, Илья Петрович Матушкин». Маруська читала письмо, и щёки у неё олели будто невесомым с тела, и хотелось побежать запеть. И не будь на улице тяти, она обязательно бы побежала и запела песню про синий платочек, о котором помнит солдат и за который бьет врага. Слова в письме были немного необычные, чудные, даже не верилось, что написала их Илья. Она его помнит задиристым, развеселым. И еще помнит, что когда его провожали, он целовал всех девок подряд, а ее нет, потому что была еще не в невестах. Но посмотрел и как-то особенно кивнул ей головой, и она поняла, что нашел уже платок, который сунула ему тайком. Маруська так долго сидела с письмом и так старательно думала про Илью, что забыла про ужин. Спохватилась, побежала мыть котел. Когда пришла Серафима с Нюркой, вода еще только закипала. «Ты что, спала?» «Ой, забылась! Я сейчас, сейчас! Вы только чуток погодите! Я все быстро!» Она побежала вытаскивать сало из мешка и запела. Серафима удивленно оглянулась. «Тебе что, гостинчик дали?» «Ага, я письмо получила. Вот оно!» Ты меня отпроси потом в Крутоярово съездить, на карточку сняться, ладно? А ты Ильи, что ли, письмо-то? Маруська доверчиво вытащила из-за пазухи письмо и подала Серафиме. Та взяла считать. Сбоку пристроилась Нюрка. Маруська стояла рядом, смотрела на них и светилась. Ей так хотелось, чтобы и они тоже порадовались, развеселились, как в ту ночь. Но Серафима отдала письмо. И сказала только «Дай бог, чтоб!» А Нюрка ничего не сказала. Поспела каша, собрались ужинать. И только тут хватились, что нет тяти. Стали звать. Он появился из Бора с полной охапкой опенков. Считали, что они уже отошли, а оказывается, вот еще какие стоят. Тятю хвалили, и он улыбался. Ему нравилось, когда о нем вот так хорошо говорили. Желая еще чем-нибудь удивить, вспомнил, о чем толковали сегодня бабы в МТС. «А я знаю. Начальнику похоронка пришла Серафиме, а он ее прячет». Маруська выронила котел с кашей, и она густой лентой вывалилась на землю. «Ты что, сдурел? Тятя!» Серафима цепко ухватила его за грудки. «Мне не может похоронка прийти! Не может!» «Чучело ты огородное!» Она трясла его изо всех сил, и голова тяти моталась, дроватая фуражка свалилась. «Да погоди! Последний из него вытряхнешь!» Нюрка оттащила Серафиму и строго спросила у тяти. «Опять врешь? Напугать хочешь?» Тяти испуганно и согласно закивал. Он хорошо помнил, как в прошлом году били его на покосе бабы, Тятя решил тогда их напугать и, подъезжая к стану, заорал. «Похоронки везу! Много!» Бабы остолбенели. «А, струсили! Я хап и готова!» Выволочку ему тогда дали добрую. «Убью холера! Мало тебя, бабы, возюкали! Тьфу ты, зараза!» Поправляя платок, Серафима выругалась и погрозила тятю кулаком. Он осторожно отошел в сторону, присел на землю, натягивал свою фуражку и сопел. Тятя одно понял, лучше про это не говорить. Кое-как Маруська соскребла вываленную кашу, но даже и это не доели. Молча подались к трактору.